Глава 33. Варя. Первая мысль входит в висок, как нож в мягкое масло, не встречая препятствий. Денис переспал с Наташей. В туалете, на той дискотеке. Пока я ехала домой, вспоминая лучшие поцелуи в моей жизни, и глупо мечтая, он и Ната занимались сексом. Я сжимаю в руках телефон с уже погасшим экраном так сильно, что кажется, он сейчас с хрустом разлетится на части в моих руках. Варь зовёт Ната. Я не поднимаю на неё глаза, не могу. Провожу пальцем по экрану, он зажигается. Кручу вниз, просматривая фотографии. Их не очень много, последние две недели вообще ни одной. Занят был, раздаётся грустный смешок в голове. А потом лезет другая мысль. Вдруг нет, вдруг то, что между нами, для него серьёзно, потому и фото нет, бросил это всё. И снова смешок в голове. Бросил. Наивная, наивная Варя. Бросил фотографировать, но не искать подруг на ночь. Одну из них я видела сегодня собственными глазами. Другой. Другой стала сама. Снова опускаю глаза в телефон. Фотографии в основном из клуба. Алкоголь, танцы, девушки. Вот он обнимает какую-то блондинку в откровенном платье, а внизу хэштег. Хэштег «Моя подруга на эту ночь». Я вдруг понимаю, что если бы своими глазами не увидела сегодня Дениса с девушкой, если бы Ната мне рассказала это раньше, я бы, может, сама придумала ему какое-нибудь глупое оправдание. Возможно. Хотя я всё равно не уверена, что смогла бы это принять. Но сейчас пазл складывается. Отчётливо. В ужасающую картину, от которой холодеет ладони. От которой становится тошно. Но это хорошо, что я узнала. Это хорошо. Хочется смеяться и плакать одновременно. Боже мой, боже мой, всё ложь, одна беспросветная ложь. Как терновник, в один миг разрослась между нами, и не вырубить, сколько не пытайся. На месте срубленного тут же вырастает два. Денис только и делал, что обманывал меня. Все его взгляды, слова, эмоции, всё притворство от начала до конца. От секса с Натой в туалете после нашего поцелуя до сегодняшней пассии, которую Денис так откровенно трогал. Сколько таких было во время наших отношений? У меня такого никогда не было. Голову теряю рядом с тобой. Подкидывает память слова Дениса. Наверное, это судьба, правда, Варь? А это о нашей первой встрече на дискотеке. Ты у меня тут поселилась. Вспоминаю его ложь. Если бы это было правдой, он бы разве предал меня? Ты с ума меня сводишь. Добивает меня воспоминания о нашей ночи. Голос Дениса эхом стоит в голове. Фразы сменяют одна другую и повторяются по кругу. Перемешиваясь с горькой правдой, они меня убивают. Гомон становится одним неразличимым звуком, и вперёд вырывается подводящий итог. Не могу сегодня встретиться. Вечером важное мероприятие. Важное мероприятие. Важное. После того, как я доверилась, ему важнее стало провести вечер с той блондинкой. Гильотина беспощадной истины падает вниз, обрубая все сомнения. Придумала ты, Варя, любовь на всю жизнь. А это хэштег «Роман с наивной дурочкой». Так получается? Варь снова зовёт Ната. Ты меня пугаешь. Объясни, что случилось. Можно мне полежать? Прячу взгляд, потому что, кажется, если кто его увидит, просто испугается. Я плохо себя чувствую. Ната несколько секунд смотрит, потом кивает. «Ложись тут, я пойду в гостиную пока». «Спасибо». Наташа тихо уходит, выключая свет. Теперь комната освещается только включённым монитором компьютера. Я отворачиваюсь к стене. Пытаюсь не думать. Смотрю на рисунок обоев. Причудливо переплетающиеся линии, уходящие под потолок. Ещё один ряд. Ещё. Прикрываю глаза. Ощущение, что я падаю вниз. Руки-ноги, как у тряпичной куклы». Лёгкие и при этом неподъёмные своими силами. В голове, словно карусель, но какая-то пьяная, бьётся о невидимые углы, перекатываясь из стороны в сторону. Темнота кругом, и в этой темноты глаза Дениса, прожигающие насквозь. Мне хочется крикнуть его имя, чтобы он вытащил меня из этой пропасти, но он не поможет, никогда не поможет, нет его больше, нас нет и не было. Отчаяние накрывает, я кусаю угол подушки, Крепко, так что челюсть начинает болеть. Трясусь в рыданиях, перебираю руками и ногами, стаскивая под себя покрывало, вжимаясь в него всем телом. Позволяю эмоциям вырваться наружу, хоть и так сдавлено, иначе они меня изнутри сожрут, и изломают на кусочки, которые потом не соберешь в одно, сколько не прижимай краями друг к другу. Мне плохо, так плохо. Собственные мысли убивают. Кажется, я сейчас и вовсе сойду с ума. Но через какое-то время слёзы заканчиваются, и, на удивление, становится легче. Наверное. Бессилие и слабость берут надо мной вверх, и я проваливаюсь в густой, вязкий сон. На самом деле сон не похож на смерть. Я это теперь точно знаю, потому что уже умерла. Я бездумно запихиваю в рот бутерброд запиваю его чаем. Мы с Натой вдвоём в кухне. Она рассматривает меня встревоженно. Мы так и не говорили. Вчера я не встала, а сейчас не клеится беседа. Наверное, потому что я молчу. Не могу ей всё рассказать, потому что сейчас внутри, хоть и шаткая на волоске от новой истерики, но спокойствие. Просто боюсь снова сорваться. Проснулась я рано. Смотрела в светлеющий потолок и думала, вспоминала, анализировала, сводила концы с концами и поняла одно. Я должна поговорить со Славой, подтвердить свои догадки, расставить всё по местам. «Варь, я не знаю, что случилось», — начинает Ната и осекается под моим взглядом, выдохнув, хмурится, но продолжает. «Если я могу как-то помочь? Можно я у тебя поживу пару дней?» Спрашиваю, неуверенная в том, что это хорошая идея, но в общежитии может появиться Денис, а я не готова сейчас его видеть. Совсем не готова. «Конечно, без вопросов. Предки тебя любят, возражать не будут». «Спасибо». Я поднимаюсь, оставляя недоеденный бутерброд. Мне на работу пора. Побегу». Быстро собравшись, выхожу из дома и иду к тому кафе, у которого меня высадил вчера Слава. Его машина уже стоит на обочине, на аварейке На самом деле на работу мне ещё рано, но тянуть с разговором не могу. Сажусь в машину. Слава смотрит изучающе. «У него разбита губа», — я мысленно усмехаюсь. «Не поделили очередную подругу на ночь?» «Ты как, Варёшь?» Он задаёт этот вопрос так искренне, что поневоле сжимаю кулаки. Все парни такие лживые, бессовестные. Я спросить хотела, говорю, собравшись силами. Откуда они только? Ты зачем вчера у ресторана остановился? Он непонимающе моргает, отвечает неуверенно. Так позвонить надо было. Киваю. А что же с другом своим не поздоровался? Не заметил? Смотрю непроницаемо. «Слава теряется. Не ожидал. Думал, я дурочка такая. Поверю в случайность. Они же ни разу не обмолвились, что знакомы. Нет, конечно, я могу допустить такой вариант. Денис просто не рассказал другу обо мне, но... Но я вспоминаю наше общение со Славой эти две недели, что я была с Денисом, и теперь оно вдруг мне кажется ещё более двусмысленным. Несуществующая девушка, дорогой подарок, постоянные намёки... Не могу быть уверена, что права, но знаю. Идти на пролом сейчас единственный способ. Иначе Слава может обмануть, как и Денис. Они ведь дружат, а это о многом говорит. Ты чего, Варь? Какой друг? Я продолжаю смотреть, и Слава сбивается. Может, и был кто, я внимание не обратил просто. Залезаю в телефон и, пока открываю приложение, говорю, глядя в экран. Помнишь, ты меня в день переезда звал на вечеринку к одногруппнику своему? Я отказалась. Ну? А я в тот вечер парня встретила. Поворачиваю экран лицом к Славе на той самой фотографии, где они с Денисом улыбаются в обнимку на камеру. Вот с этим. «Неожиданно, правда, Слав?» Он растерянно подыскивает слова, потирает лоб. «Только не говори мне, что ты ничего не знал об этом. Вы же лучшие друзья. Тусим вместе!» Зачитываю я хэштеги с невесть откуда взявшейся язвительностью. «Варь, давай я всё объясню». Я складываю на груди руки, смотрю, ожидая продолжения. «Да, я знал. Дэн, он бабник, понимаешь? Он на вечеринке выпил и стал говорить, что может завалить любую девчонку. Мы все посмеялись, а он полез на рожон. Типа «я вам докажу» и всё такое, срок две недели. Пошёл по общаге и выбрал... тебя. Если я думала, что хуже уже не будет, то я ошибалась, потому что сейчас всё внутри по новой обрывается. Сам выбрал?» Стискиваю я пальцы. Телефон лежит на коленях. Экран погас, но картинка так и стоит перед глазами. Поспорил. Это был всего лишь спор. Новая горечь встаёт к омому горло. Пересиливаю себя и задаю вопрос, повторяя. «Сам или ты ему подсказал?» «Да я бы никогда так не поступил», — возмущается он. «Но я ему не верю. Не могу. Больше никому не верю». Злость поднимается волной. Я поворачиваю голову, и парень отстраняется, ловя мой взгляд. «Никогда бы, Слав. Так почему же ты, такой хороший, не пришёл и не рассказал мне, что твой друг на меня поспорил, что мне стоит послать его, держаться подальше, что он меня обманывает? Почему, Слав?» «Я говорил!» — он срывается на эмоции, повышая голос. «В кофейне говорил тебе, не ведись на всяких козлов!» Я молча смотрю на него. Такое ощущение, что он хочет сбежать. Так его мой взгляд бьёт. Спокойный внешний разговор выедает у меня последние силы. Боль начинает заполнять каждую клеточку. Внедряется в нее, как вирус. Пожирает. Она убьет. Если я сдамся, она убьет маленькую слабую девочку Варю, которая верила в чудеса и открывала сердце людям. Не дам. Не дам. Пустота, черная, колыхающаяся от злости, окутывает сердце, а потом и всю меня. Спасительный кокон. Прячет девочку Варю. «Никому больше не позволим её обидеть». «Варю, у тебя сейчас такой взгляд?» — не выдерживает слава. Тёмная пустота мутит глаза, прячет душу. «Надеюсь, вы оба в аду сгорите». Выговариваю я и, потянув ручку, открываю дверцу, выхожу и быстро, почти бегом, двигаюсь в сторону метро. В вагоне удаётся сесть. Прикрываю глаза, в ушах звон, через который пробивается шум поезда, объявление остановок, голоса людей. Легкий ветерок обдувает лицо. Хорошо. Вот так хорошо. Пусто, тихо внутри. Никаких чувств, никаких эмоций. Только злость тихо колышется, порой вспыхивая и оседая, словно громкий звук на спокойной звуковой дорожке. В кофейне много людей. Скинув верхнюю одежду, подхожу к Ане. «Привет. Какой следующий?» «Латте с корицей». Она быстро крутит рукой, наливая молоко. «Я принимаюсь выполнять заказ». Аня, попрощавшись, убегает, а я работаю. Внешне, как робот, одни и те же действия. Слова. Внутри, как робот. Пусто. Только анатомия. Но в какой-то момент всё меняется. Я как будто заранее что-то предчувствую, и по позвоночнику проходит холод. Денис заходит, когда в кофейне нет посетителей — Я не вижу его, слышу только, как открывается дверь. Стою спиной, ставлю на полку бутылку с сиропом. Рука замирает, я не оборачиваюсь, не знаю, откуда понимаю, что это Денис. Просто чувствую, что он... Только через мгновение долетает слабый запах его туалетной воды. Заталкиваю бутылку на полку, прикрыв глаза, выдыхаю, а потом резко оборачиваюсь. Денис стоит, облокотившись на стойку, смотрит в упор. Помимо воли, жадно скольжу взглядом по его лицу, и вдруг мелькает мысль. «Я вижу его последний раз». И становится страшно, а следом налетает злость. «Страшно? Что тебе страшно, Варя? Что он мало тобой пользовался? Что ты влюбилась в этого морального урода, у которого нет никаких принципов? Что невносимо, до покалывания в пальцах, хочется провести рукой по его скуле вниз». по к пухлым губам, которые целовали так сладко, горячо, ощутить его руки на своем теле, дыхание у лица. Давай, Варя, ныряй в эту бездну. Давай! Сейчас еще хоть осколки остались, есть из чего собирать себя, потом не останется ничего, потому что он не любит тебя, никогда не любил, поспорил, что соблазнит, наверняка насмехался над тем, что я девственница, над моей наивностью, над тем, какая я идиотка. Впиваюсь ногтями в ладони до кровавых меток. Боль врывается в сознание, отрезвляет. «Ты зачем пришел?» Задаю вопрос первый, потому что он молчит, рассматривая меня. «Давай поговорим, Варь. Слава тебе рассказал про спор?» Он говорит это так просто, словно ни капли не сожалеет. Он и не сожалеет. О чем? Для него это ничего не значило. «Такие любить не умеют». Мне вдруг хочется ответить ему болью на свою боль, чтобы он хоть немного ощутил, каково мне сейчас. Я усмехаюсь, складывая на груди руки. Спор и спор. Это не имеет значения. Варь. Денис пытается ухватиться взглядом за мой, пробраться глубже, куда я его по наивности пустила, но не выходит. Я понимаю, что ты чувствуешь. Хочется смеяться. Правда. Только я знаю. Это истеричное. Начну смеяться, потом расплачусь, и моя броня даст трещину. Не могу это позволить. Я вижу краем глаза, как к кофейне приближается человек, и говорю. «Ничего я не чувствую, Денис». «Не ври, Варь, я же...» Я встречалась со Славой всё это время. Чеканю первое, что приходит на ум. Будет ему от этого больно? Я не знаю, но судя по тому, как меняется его взгляд, как он стискивает зубы, да. «И проспор знала?» Сверлит он меня взглядом из-под лобья. Злость внутри ликует. Он сам дал подсказку. «Больно тебе, Денис? Будет ещё больнее. И всё равно не так, как мне». «Знала. Слава мне рассказал. А с тобой переспала, потому что захотелось. Пора уже было от девственности избавиться. А тут случай подходящий. Выпила ещё, осмелела. Славка побурчит, но смирится. Не впервой же вам одних и тех же девушек иметь, правда?» Улыбка, которую я выдаю, больше похожа на оскал. На нее уходят последние силы. «Эспрессо, пожалуйста». Громкий голос вошедшего мужчины рассекает напряжение, скопившееся в пространстве. Я хватаю стаканчик, отворачиваюсь, медленно выдыхаю. Передышка. Руки ходят ходуном. «Хорошо, что эспрессо. Цветочки рисовать сейчас точно не смогла бы». Нарочито медленно делаю, потому что мужчина уйдёт, а Денис нет, и нужно где-то ещё взять сил, чтобы дальше с ним говорить. Внутри неприятно дрожит. А если не справлюсь? Вздрагиваю от короткого громкого сигнала. Кофе плещется в стаканчике, почти достигая ободка, но не выплескивается Во лбу тяжесть, лишь бы в обморок не грохнуться сейчас. Поворачиваюсь, ставлю стаканчик на стол, беру деньги и замираю, посмотрев на Дениса. Он не видит меня. Такое ощущение, что никого не видит. Взгляд, будто стекленел. Парень держит в руках телефона у самого глаза безумные. Наконец, хаотично побродив по стенам помещения, взгляд застывает на мне, и я вижу Денису больно. А ещё страшно. В каждом жесте растерянность, почти бессилие, словно забыл элементарные действия. Ему кто-то написал. «Что там в сообщении, что его так перекрутило за мгновение?» Денис отталкивается руками от стойки, и я вижу, как дрожат его пальцы. Всё с меня слетает разум. Пустота, злость, боль, обида. Мне хочется схватить его сейчас, прижать к себе, помочь, успокоить. «Мне ехать надо», — говорит Денис, словно в никуда. Ещё пару секунд смотрит перед собой, а потом, резко развернувшись, идёт к выходу. Я провожаю его испуганным взглядом. Взявшись за ручку, он оборачивается. Я нервно сглатываю. Денис хмуро вглядывается в мое лицо, а потом выходит. Сбегает по кособоким ступенькам и пропадает из виду. Я, наконец, остаюсь одна. Меня трясет. Все эмоции возвращаются разум. Снова становится больно. Я убеждала себя, что буду ненавидеть его, а сама не могу. Не могу. Я не выдержу, если он еще придет. Зачем он вообще? Зачем так меня мучить? Никогда не поверю больше его словам. Никогда. На негнущихся ногах дохожу до двери, вешаю табличку о перерыве и закрываюсь на замок. Сажусь на пол за стойкой, почти падаю. Слезы начинают литься сами, трясет еще сильнее. Ненавижу его, ненавижу за то, что заставил себя любить, за то, что не могу не любить, даже когда ненавижу. И вдруг приходит осознание. Я не справлюсь, не той породы, не умею вот так, как он. Брать в лицо, смотреть непроницаемо, играть. Просто не выдержу. Мне нужно сбежать. Сбежать подальше, чтобы пережить всё это. Я понимаю, это единственный выход. Куплю билет и уеду домой. Сегодня же вечером.